Глава 20. В прошлой жизни я уже сталкивался с големами. Один из затаившихся злодеев натравил их на меня. Они были огненными, примерно такого же размера. В той битве я чуть не потерял половину своих питомцев, благо вовремя активировал сдерживающие ловушки. Закрытые со всех сторон магическими щитами, огненные големы оказались обездвижены на несколько секунд, а затем уничтожены. В этом мире таких ловушек не было, и надеяться я мог лишь на Дракариса. «Назад!» — вновь закричал я, но оказалось поздно. Ближайший голем выплеснул потоки жидкого льда. Пятеро имперцев, находящихся в авангарде, обледенели, хотя и успел их накрыть водяной броней. Они просто застыли на месте, и я их просто убрал за спину. Замороженных магов приняли и оттащили в тыл. Второй голем попал ледяной струей в тропу, и та обрушилась. Пропасть с дикими криками сорвалась больше десяти магов. Но я успел заключить каждого в водяной пузырь и привязать к скале. Когда справимся с угрозой, я их вытащу. Следом я сформировал мощную водяную стену, дабы спасти большую часть магов, пытающихся выстроить линию обороны. Мой щит принял на себя очередную ледяную струю, застывая и покрываясь трещинами. Он скоро рассыплется, но время мы точно выиграем. «Надо отходить на площадку!» – зарычал Орлов. «Там мы и примем бой!» Он отдал указания командирам, и маги, организованные без паники, начали отходить. Ну что ж, после серии ошибок министр обороны решил исправиться и выбрал наиболее верное решение. Я бы удивился, если бы он приказал стоять до конца. На таком опасном и неудобном участке это было равносильно самоубийству. Но как? Он собирается противодействовать големам. Судя по его растерянному выражению лица, никак. Сейчас он пытался найти решение. Понимал, как и я, что его архимаги могут просто не вывести такой напор. Когда мы повернули на плато, с которого ушли, я принялся выставлять на тропе дополнительные водяные щиты, а имперские архимаги их дополнительно усиливали. Мы отходили, а я слышал поступ ледяных големов и хруст своих щитов. Жуткие звуки, которые напоминали, что скоро мы все можем погибнуть. Вот рассыпался очередной щит, и я начал вести счет. Всего я таких щитов выставил пятнадцать. Три из них големы уже разрушили, не более пяти минут. За это время големы доберутся до нас. Ну что ж, Шувалов достойный противника, раз смог создать такую мощь. Да и момент выбрал просто идеальный. Но мы тоже не лыком шиты. Этот ублюдок не мог точечно управлять своими гигантами. По сути, он ослеп. Змейка ведь только что уничтожила тёмные метки вокруг Белухи, служившие ему глазами. К тому же он не видит Дракариса, который уже на подлёте. Думаю, что пламя дракона сделает своё дело. Мы вернулись на плато. Архимаги принялись в спешке собирать артефакт, а ко мне подошли Клим с Игорем. Серёга, дело дрянь. Игорь мрачно посмотрел в сторону копошащихся в стороне гвардейцев. Ты сам понимаешь это. Дракарис, напомнил я. Да, дракон сделает своё дело, ответил Клим. «Но голем не один. Второй успеет уничтожить нас». «Не успеет». Подошел к нам Орлов. Он был очень напряжен. Питомцы отвлекут его. «Сергей, у тебя есть змейка. Используй ее. Мои архимаги готовят огненную сеть, которая растопит голема». Орлов показал в сторону уже выставленного артефакта, возле которого суетился Евграфий Романович и несколько магов. Вокруг него вычерчивались печати силы. «Вы не понимаете», — начал я. «Послушайте, Семен Михайлович». «Готово!» — крикнул один из архимагов, отвлекая Орлова, и тот пошел к ним. «Печати готовы! Осталось дождаться цель!» «Артефакт тоже настроен! Он сам наведется на голема!» — ответил Эвграф Романович. До «Да сети не помогут!» — печально ответил Клим, посмотрев на последний из щитов перед площадкой, который покрылся льдом. «Рядом пространство разорвалось от рева големов, и даже я похолодел!» «Что ж, придется импровизировать!» — сказал я, косясь в сторону «Орлова!» Главное, чтобы больше никто не пострадал. В этот момент я увидел Дракариса. Дракон появился в небе и затем, взмахнув крыльями, резко развернулся к големам. А через пару секунд разрушился последний щит, который нас отделял от ледяных гигантов. Началась битва. Дракарис, увернувшись от столба замораживающей жидкости, выплеснул пламя, которое врезалось в голема и принялось растапливать его. Второй голем бросился в нашу сторону, я поставил вокруг него мощный водяной пузырь, который усилили архимаги. И в это время Кузьма, Акулыч и Рэмбо, усиленные магией Регины, рванули вперед. Голем разорвал пузырь, выплеснул в нашу сторону поток жидкого льда. Архимаги поставили огненный заслон, устраняя угрозу. Затем настал черед огненной смеси, вылетевшей из артефакта. Она обволокла голема, который съежился. «Вперед!» — зарычал Орлов командиром, но я попытался остановить его. «Какой к черту вперед? Это голем!» — резко вскрикнул я и захотелось врезать ему, чтобы привести в чувство. «Он сейчас разделится!» Ровно это и произошло. Здоровяк распался на десять големов поменьше, которые атаковали питомцев, а также имперских магов поблизости. Фух, я успел закрыть всех водяной броней, и архимаги, просто красавцы, вовремя усилили защиту. Орлов открыл рот от удивления, наблюдая, как его люди отступают под десятками ледяных струй, а мои питомцы уже зашли с тыла, начиная разрушать ледяных выродков. Пара секунд Орлову хватило, чтобы прийти в себя. «Ну, наконец-то! А то я уже начал переживать, что у него от адреналина крыша поехала!» Но нет, министр обороны очнулся. Трезваться не в ситуацию. Сразу видно ветерана боевых действий. И людей своих он все-таки берег. Орлов приказал уходить в глухую оборону. «Еще одно правильное решение. Мои питомцы и сами справятся». Ледяной голем, которого заливал огнем Дракарис, почти растаял. Десяток средних големов, на которых разделился второй гигант, поделились на более мелких. И питомцы с Акулычем идеально сыграли в связке. Рэмбо замедлял ледяных засранцев при помощи огненных кислотных взрывов, отсекая их от нас. Затем попугай отделял одного из толпы, Акулыч разрубал его своими плавниками, а Кузьма топтался по ледяным фрагментам, разбивая челюстями. Затем троица переключалась на следующего. Змейка съедала самых активных. Тех, кто пытался выстрелить в нашу сторону. Клим с Игорем тоже поучаствовали. Они уничтожили шального мелкого голема, который вырвался из огненной завесы Рэмбо. Еще пара минут, и битва закончилась. Я отозвал питомцев, остальные же отошли вглубь площадки, давая возможность Дракарису залить пламенем шевелящиеся куски льда. Первого голема он растопил полностью, второй мог собраться вновь, поэтому надо перестраховаться. Когда пламя взметнулось вверх, уничтожая ледяные останки, я выдохнул. «Мы сделали их!» — радостно крикнул Акулыч, ловя на себе испуганные взгляды имперцев. Они увидели, на что способен обычный с виду подросток, и опасались, что он опять превратит свои руки в острейшие плавники. Но это их проблемы, пусть боятся. Я услышал победный рев дракариса, который скрылся за горой, и передал ему, что он просто красавчик, заодно похвалил своих питомцев. «Надо спешить к пещере», — подошёл Орлов. «Евграфий Романович уже взломал тёмный щит». Я отправил змейку, которая спокойно залетела в пещеру, где скрывался Шувалов. Издалека она заметила князя, который уже погружался в чёрный портал. Но какая же умница! Астральная питомица умудрилась поставить на князя магический маячок. Теперь он точно никуда не денется. «Нет его в пещере», — ответил я. «Ты уверен, Сергей?» Орлов замахал одному из командиров, отдавая приказ проследовать в пещеру. «Он сбежал?» Голос министра обороны звенел, как натянутая струна. Он пристально смотрел на меня, ожидая ответа. «Нет, перемещается в другое убежище, выше по склону», сообщил я. «Нам надо идти именно туда». Я показал противоположное направление. «Ты издеваешься?» Нервно улыбнулся Орлов. «Мы оттуда пришли!» Сергей прав, вступился за меня Игорь. Я уже был здесь раньше. Мы прошли одну из троп, которую засыпала снегом, и я проведу по ней. «Она приведет к новому убежищу Шувалова?» – спросил Орлов. «Это точно?» «Да, точно. У нас есть не больше получаса», – ответил я. «Объясни, почему», – продолжил Орлов. «По пути расскажу», – ответил я. Чуть позже мы вышли на тропу, которую имперцы расчистили от снега. Я вкратце поделился с министром обороны своими расчетами знания с прошлой жизни мне помогли. Тайный маг при дворе говорил, сколько длится цикла жертвоприношения. В этом мире все примерно так же и того пять минут на одну жертву. Когда шувалов уходил, я услышал, что ему нужно еще восемь жертв и того у нас было сорок минут. но битва длилась минут десять, получается осталось всего полчаса. Змейка появилась возле меня, живая и невредимая, что меня изрядно порадовало. А потом астральная питомица принялась переносить нас на другую сторону Белухи, на очередное плато, расположенное недалеко от того места, где спрятался Шувалов. Элитный курортный комплекс «Горный источник». В это же время. Как только Юленька узнала, что Сережа отправился без них на битву, злости ее не было предела. Она полчаса места себе не находила. Пошла на стрельбище и выместила на мишенях всю накопившуюся обиду. Причем хозяин стрельбища был в шоке от ее эффективности. А на выходе ее встретил Мишка. «Думал, куда пропала? А ты вот где?» – улыбнулся он. Решила пострелять. «Я не хотела стрелять! Меня вынудил один засранец!» – процедила она. И вообще отвали от меня!» Она прошла мимо лавочки, и Мишка схватил ее за руку. «Давай присядем и поговорим», – предложил он. Юленька покосилась на его руку. «Ещё раз дотронешься до меня, не обижайся!» Мишка отошёл, выставляя ладони. «Да всё, всё! Но что ты в самом деле? Как на врага на меня смотришь?» Пробормотал он. «Давай, говорю, посидим и поболтаем. Может, легче станет». «Нет настроения!» Процедила Юленька, но на лавочку присела. Рядом расположился Мишка, на всякий случай держась в стороне. «Ты же из-за того, что Серёга нас не позвал, расстроилась?» Спросил он. «Я не расстроилась!» Зарычала Юленька. «Я в ярости «Вот же засранец! Он обещал мне, что возьмет на битву, а сам...» «Не нужно наезжать на Серегу», — предупредил Мишка. «Нихрена подобного! Еще как буду наезжать?» — резко ответила Юленька. «Пусть знает, как друзей кидать». «Будет только хуже», — отреагировал Мишка. «Тем более он за нас переживает». «Переживает? Как же!» — ухмыльнулась Юленька. «Просто хочет сам участвовать в битвах, а потом хвастается ими, будто издевается надо мной». «Да уймись ты!» «Откуда ты знаешь, что он так думает?» Испуганно посмотрел на неё Мишка. «Может, тебе это кажется?» «Думаешь, я совсем глупая?» Злобно уставилась на него Юленька. «Я не думаю так», — пробормотал Мишка. «Просто не понимаю, зачем с ним ссориться. Нужны тебе эти проблемы?» «Это у него будут проблемы», — выпалила Юленька. «Тогда Серёга точно нас никуда не возьмёт», — вздохнул Мишка. «Он ведь предупреждал. Помнишь, когда мы на площадке разговаривали?» «Да мне пофиг, что он предупреждал!» — распалилась Юленька. «Молотом по башке получит, вот этим!» Бестия достала из рюкзака сияющее оружие, взмахнула им перед собой, выписывая в воздухе дугу. «Ты мне не заедь!» – отстранился Мишка. «Если продолжишь успокаивать, заеду!» – прорычала Юленька. «В общем, как только появится, будет с ним серьезный разговор!» Мишка вздохнул, а Юленька уже примерно представляла, как наедет на этого наглеца. Она никому не позволит насмехаться над собой, и это уже скоро дойдет до Сергея. Она поставит его на место, и тогда он начнет выполнять ее требования. Куда он нафиг денется? Гора Белуха, возле нового укрытия Шувалова. 20 минут спустя. Так запоминайте, никто не лезет вперед, сообщил я всем собравшимся у пещеры. Змейка разведывает, я захожу с питомцами. Остальные страхуют и ставят лишь защитные заклинания. Орлову не нравилось, что я взял командование в свои руки, но по-другому никак. Он понял, что ситуация серьезная, и передал добровольно, без возмущений, бразды правления отрядом. Понимал, что только так можно будет избежать лишних жертв. К слову, в прошлой битве никто не пострадал, ну разве что маги, закованные в лед, которых спасла моя водяная броня. На них повлиял холод, но лекари их откричали довольно быстро. А магов, зависших над пропастью в водяных пузырях, некоторые из которых частично посидели, я поднял сразу из битвы. Так что Орлов оценил мою эффективность и поэтому не возражал, являясь в данный момент рупором моих слов, повторяя их своим магам. Ближайшие двадцать метров тоннелей в графе Романыч заранее светил с помощью артефакта, похожего на подзорную трубу на штативе, ни одной ловушки, что нам было на руку. Затем змейка обследовала этот участок. Вот оно что! Эти гады еще не успели подготовиться. Четыре темных жреца возились с ловушками, настраивая их. Но успеют ли они их активировать? Не думаю. Я отправил Рэмбу и Кузьму на штурм, а Кулыч последовал за ними. Они моментально ликвидировали жрецов, причем одного из них загипнотизировал Кузьма, и тот выдал нам место, где проходит ритуал. Впереди более ста метров каменного тоннеля, который мы должны пройти прежде, чем помешать Шувалову стать темным магом. «Ну что?» Погнали дальше. Зловеще ухмыльнулся я, накидывая на себя и остальных водяную броню и на всякий случай усилил их, чтобы темные заклинания не смогли ее прожечь с первого раза. Штурм продолжился. Гора Белуха. Новое укрытие Шувалова. В это же время. Шувалов услышал звуки боя и позвал к себе советника. Он перебил всех своих соратников. Больно сознавать, что он остался без гвардии. Но предвкушение тёмного ритуала, который должен пройти уже скоро, гасило все эмоции. Только эйфория от грядущей силы. Только жажда мести каждому, кто ворвётся в его убежище. Всего одна жертва. Всего одна. И можно начинать ритуал. «Вызывали, хозяин?» Юрий застыл у входа в каменные покои князя. «Да, Юра». Шувалов вскочил с камня, направляясь к советнику. «Как обстоят дела?» «Враги прошли половину пути», – выдавил Юрий. «Надо уходить. Мы не справимся. Там имперские службы. Смирнов и еще его монстры». «Никуда мы не побежим», – ответил Шувалов. «У нас еще есть два голема. Они задержат их перед ритуальным залом». «Но как мы выживем?» – в глазах советника промелькнул страх. «Что с нами будь сейчас? Важно успеть провести ритуал», – перебил его Шувалов. «Не хватает последней жертвы». «Но... но вы перебили всех гвардейцев», — залепетал Юрий. «Больше никого нет». «Есть, конечно», — засмеялся князь, отчего советник побледнел. «Я никого не увидел, кроме жрецов», — ответил он. «Многие в ритуальной пятеро сдерживают врага». «Ты просто невнимателен, дружок». Князь положил руку на плечо советника и опять тупишь. «Пойдем покажу. Последняя жертва в ритуальном зале». Шувалов с Юрием прошли коридор, затем повернули налево и попали в просторное помещение. Впереди камень жертвоприношения. Темные жрецы поклонились князю, он чувствовал их страх. Любой из них мог пойти на алтарь, но они гораздо полезнее, чем этот безмозглый советник. «И где жертва?» Юрий покосился на кровавленный камень, затем все понял. Но было поздно. «Быстрее!» «Тащите его к камню!» — приказал жрецам Шувалов, и набросившегося к выходу Юрия накинули тёмные нити. Через минуту его кровь росила камень, а князь, счастливо улыбаясь, вступил на алтарь. «Запускайте ритуал!» — крикнул он жрецам, и они выплеснули тёмную энергию в камень. Сверху вновь полилась синяя энергия. Князь поднял руки и почувствовал мощь, которую он скоро впитает в себя. А затем Шувалов содрогнулся и закричал. Началась метаморфоза. Гора Белуха. Перед ритуальным залом Шувалова. За минуту до этого. Дальше змейка пролететь не смогла. Заметив впереди двух ледяных големов, она повернула обратно. Вот это Шувалов заморочился. Понатыкал более десятка ловушек, предназначенных для астральной питомницы. Но больше во мне не требовалось. За големами ритуальная комната, где я услышал хрип очередной жертвы и громкий голос Шувалова. На удивление, с гигантами разобрались мы довольно быстро. Теперь отличились Кузьма с Акулычем, подпитанные Региной. Акулыч нашел слабое место гигантов. Сердце голема. Он начал прорубаться к нему, рубя заостренными плавниками. А потом, когда осталось немного, и эта сволочь готова была залить льдом всех, кто оказался перед ней, среагировал Кузя. Звуколов выстрелил челюстями. Они проломили тонкую ледяную корку, которая защищала сердце голема. И он рассыпался. Второй не мог двигаться. Его я связал, выплескивая всю ману, которую вытащил из Регины. Я вспомнил это заклинание из прошлого мира, причем только сейчас. Сложный многослойный щит спеленал его, словно младенца. Но сколько же энергии пришлось потратить, чтобы сломить сопротивление голема, уму непостижимо. Другого варианта не было, поэтому пришлось выкручиваться. Когда голем оказался связанным, остальное было делом техники. Кузьма с Акулычем расправились с ним так же, как и с первым ледяным засранцем, как только я сформировал окошко в своей ловушке, давая доступ к сердцу гиганта. Ну а затем, ни мешкой ни секунды, мы ворвались в ритуальный зал. Мы, верные питомцы, во главе с Акулычем принялись уничтожать темных жрецов, которые пытались напасть. Остальных, продолжающих участвовать в ритуале, архимаги ловили в магические сети и тащили к выходу. «Поздно!» – закричал Шувалов. «Ох ты, шитицкая сила! Я обомлел, замечая, насколько изменился князь». Сверху на него обрушивался поток темно-синей энергии, которая чернела на глазах. Шувалов выгнулся, повернулся ко мне, ухмыляясь. Он увеличился в размерах, глаза уже черные, как смола. «Нет, ты врешь. Еще не поздно. Ритуал можно прервать!» Я швырнул в шевалово несколько усиленных водяных копий, но этот ублюдок громко засмеялся, отбивая их в сторону темными волнами. «Теперь меня не так просто убить, мальчишка!» — зарычал князь, словно раненый зверь, и направил руку в мою сторону, моментально формируя темную воронку.